В библиотеке имени Иоганна Гутенберга было тихо и спокойно. Они вошли в двери старого дореволюционной еще постройки дома, выкрашенного когда-то голубой краской с белыми колоннами по бокам парадного подъезда. Полиция разрешила снять печать из дверей читального зала, и теперь там шла уборка. Неприметная женщина в синем сатиновом халате вытирала пыль с полок и стеллажей, Расставлял книжки заведующей библиотекой самолично. Это был мужчина не первой уже молодости. В очках, с бородкой клинышком, в старомодном, хотя и непоношенном костюме. дуся он напомнил профессора из старых советских фильмов. Помогали им добровольцы из числа постоянных и проверенных читателей. Представителей полиции заведующий приветствовал сдержанно. Долго, мол, собирались, а теперь, когда дело не в проворот, приехали от работы отвлекать. На Дусю заведующий тоже сверкнул очками весьма неодобрительно. Очевидно, обаяние в данном случае не подействовало, что можно было объяснить только возрастом индивидуума. «Вот, стало быть, как все произошло», — закончил заведующий короткий рассказ. «Мы тут, по ходу дела, проверили. Похоже, ничего у нас не пропало, книжки только расшвыряли и попортили. Еще стеллаж один сломали. Ну и Варвара Семеновна в больнице, библиотекарь наш». Это, конечно, ужасно. А вторая потерпевшая, она тоже сотрудник библиотеки или посетитель? У нас не посетители, а читатели, сухо уточнил заведующий. А Александра Ильинична, наш библиограф. Женщина она не молодая, болезненная. Вполне может быть, что инсульт случился, если позволите так выразиться, естественным путем. Хотя, конечно, стресс мог его спровоцировать. Хлоп. Это из рук уборщицы, той самой неприметной женщины в халате, выпала швабра. Дуся, наблюдавшая за всем со стороны, заметила, каким настороженным взглядом окинул уборщицу заведующий заведующей библиотекой. «Темнит что-то, дядя», — подумала Дуся, — «мягко стелет». Однако решила подозрения свои пока что не озвучивать. «Петька лебедкина от них отмахнется», — Скажет, что она потому так говорит, что местный начальник не повелся на ее неземную красоту. Ладно, поглядим, что дальше будет. Капитан начал опрос свидетелей, который ничего ему не дал. Хоть в читальном зале и присутствовали почти все люди, что были при инциденте, но сказать что-то вразумительное они не могли, поскольку все спали. Тут все свидетели были единодушны. Они сидели, занимались каждый своим делом кто читал периодику, кто выписывал из книги цитаты, кто просто пролистывал новинки. И все, больше ничего не помнят. Проснулись, когда в комнате был уже полный кавардак, и врач скорой помощи, вызванной краниным, хлопал их по щекам. Но не так-то просто было отделаться от капитана Лебедкина. Он потребовал, чтобы свидетели восстановили полную картину событий, То есть попросил усесться каждого свидетеля на свое обычное место, как было и в тот день. Это было нетрудно, и оказалось, что не хватает сейчас только двоих — библиотекарши Варвары Семеновны, которая находилась в больнице, и одной читательницы преклонного возраста. Та простудилась и отпаивалась дома чаем с малиной. Пока Лебедкин занимался со свидетелями, Дуся прошлась по читальному залу и свернула в проход между стеллажами и нашла там следы. Книги, упавшие со стеллажей, были все в пыли, видно, нечасто их брали в руки. Пыль это теперь неровным слоем покрывала пол, и кое-где на нем отпечатались следы. Одни длинные, узкие, но несомненно мужские, размера этак 42, а другие, женские, но неаккуратные, неровные, с разными расстояниями между отпечатками, Как будто женщина не шла тихонько, а бежала, да еще и петляла, как заяц. Обувь была без каблука. У Дуси тотчас стали перед глазами симпатичные замшевые ботиночки, что видела она совсем недавно в приличном магазине. Дуся тогда только вздохнула. Такое не для нее. И даже не потому, что дорого. Просто при ее весе такая обувь прослужит не больше месяца. Денег не напасешься. «Что это вы тут делаете?» — спросила возникшая рядом женщина в сатиновом халате. — Работаю, — коротко сказала Дуся, фотографируя следы на мобильный телефон. — Этот проход куда ведет? Там есть запасной выход? — Нету, — неприязненно ответила женщина. Дуся отнесла ее недовольство за счет плохого характера всех уборщиц и не стала заедаться. Следы шли по проходу, потом заворачивали и пропали. «Вы закончили?» — уборщица со своей шваброй шла следом за Дусей. «Мне там подместить надо». «Нет, я не закончила. И, пожалуйста, не мешайте разыскным мероприятиям». Дуся выпрямилась во весь свой немалый рост и посмотрела на женщину внимательным взглядом, отчего там мгновенно смешалась и попятилась. В голове у Дуси мелькнула мысль, что слишком уж тетка это настырная, держится нагловато, Но тут же мысль эта испарилась, поскольку на полу появился новый след. То есть все тот же, от дамского ботинка. Он вел к стене и пропадал. У стены стоял очередной стеллаж с книгами, и Дусяны зоркие глаза углядели на полу царапины, как будто конструкцию двигали. Дуся обошла стеллаж сбоку и налегла мощным плечом. Он пошел. Не сразу, со скрипом, но сдвинулся в сторону. В стене за ним находилась маленькая дверца. Дуся усомнилась даже, пролезет ли она в нее. Но проверять не пришлось. Дверь была обита железом и заперта. На полу возле нее валялась фирменная пуговица. Надо думать о женской куртке. Пуговица была выдрана с мясом. В читальном зале капитан Лебедкин все еще бился со свидетелями. Поскольку никто из них ничего не помнил, он решил начать с самого начала. Кто когда пришел, кто где сидел, кто что сказал, кто с кем общался, кто какую книгу брал. «Я брала книгу, как закалялась сталь», — сообщила худенькая маленькая старушка, похожая на преждевременно состарившуюся пионерку. «Мне нужно было выписать кое-что из нее для подготовки к читательскому семинару». А Варвара Семеновна в это время разговаривала по телефону. «Да нет, она заполняла формуляры, а потом к ней подошла девушка», — подсказал кто-то из свидетелей. «Какая девушка?» — заведующий библиотекой нахмурился. «Не было никакой девушки, сами видите наш контингент», — усмехнулся заведующий хотя глаза из-под очков смотрели настороженно. «Зоя Ивановна, очень вас прошу, не путайте вы товарищей из полиции». «Была девушка», — звонким голосом выкрикнула вдруг пионерка. «Я думала, что она пришла на семинар, но она сказала, что ей нужно вернуть книгу, и говорила с Варварой Семеновной. И ничего я не путаю. А куда она потом делась, не знаю, только когда все проснулись, ее не было». «Вот как!» — капитан Лебедкин поднял брови. «И как же она выглядела? Можете ее описать?» «Молодая, стройная!» — старушка пожевала губами. «В брюках и бордовой куртке. Еще сумка через плечо». Дуся, подойдя сзади, тронула напарника за рукав. «Что тебе?» — она разжала кулак. На ладони лежала пуговица от женской куртки. Бордового цвета. Нагнувшись, потому что Лебедкин был ниже ее на пол головы, Дуся прошептала ему несколько слов. Они направились к запертой дверце, но по дороге капитан заметила, как уборщица завязывает мешок для мусора и собирается его уносить. «Стойте!» Лебедкин коршуном бросился на мешок и распотрошил его, как ворона пакет из Макдональдса. Вывалив мусор прямо на пол, он зарылся в него, не обращая внимания на стенание уборщицы и через некоторое время вынурнул наружу с уловом. В руке у него была карта сети итальянских ресторанов «Папа Карло», стилизованный рисунок, изображавший толстого повара с пиццей в руках и вытесненный сбоку номер. Капитан редко посещал рестораны из-за недостатка денежных средств, но про этот ресторан знал, что он довольно дорогой. «Чья карта?» — спросил он для очистки совести. Разумеется, никто из свидетелей не признался. Пенсионеры по ресторанам не ходят. «Ладно, тогда мы здесь закончили», — подытожил Лебедкин, пряча карту в карман. Дверцу в стене заведующий отпереть отказался. Дескать, ключ от нее давно потерян. «Дом этот раньше принадлежал графу Бутусову», — сказал, поблескивая очками. «Он увлекался масонством» так что в доме есть тайные уходы, потайные лестницы и секретные комнаты. Но никто не знает, как туда попасть, все сведения давно утеряны». Что-то заставило Дуся усомниться в его словах. Но Лебедкин потянул ее за руку. «Пойдем, мол, и так сколько времени здесь провозились?» «Ну, теперь скажешь, что удалось выяснить по чеку из часового магазина?» — спросил он в машине. «Ой, там такой мужчина директором работает», — развеселилась Дуся. «Свидание мне назначил. Обеспеченный, солидный». «Дуся, не томи душу», — взвыл Петр. Она расплачивалась по карточке «Омега-банка». «Вот номер». Дуся протянула ему клочок бумаги. «Она?» — Петр едва не бросил руль. «Она, Валентина Щеглова. Что, не подходит на роль маньяка?» «Неужели опять прокол?» — простонал Лебедкин. «На дорогу смотри, Петька!» — прикрикнула Дуся. Оказавшись в собственном кабинете, капитан Лебедкин снял телефонную трубку и набрал номер. Дуси рядом не было, она по дороге свернула в туалет, причесаться и подкрасить губы. «Омега-банк!» — донесся из трубки профессионально вежливый голос. «Я хочу узнать!» — начал капитан. Но в это время дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял его начальник, подполковник Медведкин. Лицо подполковника было мрачно. «Чем занимаешься, Любеткин?» — спросил он, быстрым взглядом окидывая его рабочий стол. «Я вас слушаю», — проговорил голос в трубке, умело справляясь с нетерпением. «Извините, я вам позже перезвоню», — пробормотал Лебедкин в трубку, Одновременно свободной рукой пытаясь спрятать листок с банковскими реквизитами загадочной Щегловой. Всего-то было там название банка, да еще и имя и фамилия. Все остальное капитан надеялся узнать из разговора с любезной сотрудницей. Но лебедки, ну и на этот раз не повезло. Капитан оказался недостаточно проворен. Начальник заметил листок и ловко выхватил его. И что же это такое? проговорил подполковник звенящим голосом. «За старое взялся? У нас тут работа не в проворот. У нас комиссия только что уехала, а ты снова занимаешься самодеятельностью? Снова ищешь своего серийного убийцу?» «Никак нет, товарищ подполковник», — залепетал Лебедкин, чувствуя, что он самому себе противен. «Я по делу о библиотеке. Это где двое пострадавших». «Библиотека?» — недоверчиво осведомился начальник. «А кто такая Щеглова?» «Щеглова?» Капитан на мгновение растерялся, но потом выдал экспромт. «А это, предположительно, та девушка, которую видели свидетели. Ну, та, которая потом пропала». «Предположительно?» — нахмурился начальник. «Какая еще девушка? Разве девушки теперь ходят по библиотекам? По-моему, они больше по салонам красоты». «Ну да, но эту видели свидетели. Мы сейчас проверяем». «Смотри у меня, чтобы никаких серийных убийц, никаких маньяков и душителей!» Медведкин снова грозно сдвинул брови, но потом все же вышел из кабинета, напоследок хлопнув многострадальной дверью. Лебедкин облегченно перевел дыхание, затем спрятал листок в ящик стола поглубже, чтобы не затерялся. Хотя он уже и так запомнил имя. «Валентина Щеглова». Не подходит она, конечно, на роль маньяка, но все же какая-то ниточка, и он обязан отработать эту версию. Только потом, когда пройдет время, и начальник малость успокоится. Два дня прошли как во сне. Тина не смогла бы вспомнить, чем она занималась. Чувствовала себя потерянной, опустошенной и выжатой как лимон. Приключения в библиотеке казались ей совершенно нереальными. Всего лишь хотела отнести туда случайно попавшую к ней книгу. И чем это закончилось? Какое-то нагромождение нелепостей, гипнотический поединок, спящее царство, потайные ходы. В ее голову закрадывалось страшное подозрение: Не сходит ли она с ума? На всякий случай Тина вспомнила таблицу умножения, потом телефоны всех родных и знакомых. Вроде с памяти все в порядке, но памяти рассудок. Вещи совершенно разные. Говорят, у некоторых сумасшедших память просто феноменальная. Нет, если взять себя в руки и рассуждать здраво, то что конкретно она видела? Посетители читального зала все поголовно спали, причем очень крепко. Это смотря что они читали. Есть такие книги, которые смело можно использовать как снотворное. А если серьезно, то такое состояние называется «гипнотическим сном». Тина читала как-то, что хороший гипнотизер может погрузить в такой сон зал человек на двести, а тут всего-то было восемь, вместе с библиотекаршей. Кстати, насчет библиотекарши. В принципе, известный случай, когда, находясь в состоянии гипноза, человек, в обычное время не склонный к насилию, может даже убить. Что это самое Варвара Семеновна и пыталась сделать, а Тина ей помешала и теперь библиотекарша лежит в больнице с серьезными повреждениями черепа, по телевизору передавали, и получается, что виновата в этом она. Тина передернулась, вспомнив жуткий вид Варвары Семеновны. Натуральный зомби. И в конце концов, это была самозащита. Да, но кто может это подтвердить? Все спали и ничего не помнят. Об этом тоже говорили в криминальных новостях. Не спали только Александра Ильинична и тот самый тип в черном, что охотился за ней, Тиной. Александра Ильинична тоже в больнице с инсультом, что неудивительно. Немалых трудов ей стоила борьба с тем мужчиной. А еще она называла его клоуном и говорила, что зря он с ними связался. Кто такие они? Очевидно, те двое, чей разговор Тина подслушала, когда выбиралась из запертой комнаты. Женский голос, несомненно, принадлежал уборщице. А кто второй? Как-то нет желания выяснять. А типа в черном так и не нашли в библиотеке. Стало быть, ушел своими ногами. Вышел из битвы экстрасенсов победителем. Но тини то что теперь делать? Ей захотелось с кем-то поговорить. Не обсудить то, что с ней происходит. Об этом нельзя даже думать. Любой решит, что она сходит с ума. Нет. Просто услышать живой человеческий голос. Первым, кто пришел ей в голову, был Кирилл. Вот уж он, настоящий реалист, не верит ни в какие сверхъестественные явления. Поговорить с ним значит почувствовать твердую почву под ногами, а именно это ей сейчас нужно. С другой стороны, Кирилл не чурбан, он много видел и читал, он увлекающаяся натура но никогда ничего не принимает на веру, всегда стремится разобраться во всем досконально. Кирилл — то, что ей сейчас надо. И хотя прошло совсем немного времени с тех пор, как они виделись, и Тина тщательно следит, чтобы встречи не были слишком частыми, сегодня можно сделать исключение. Имеет же она право на участие и понимание близкого человека? Кирилл тут же ответил. «Привет, как ты, Тинка? Что-то у тебя голос невеселый». «Уж если даже Кирилл что-то почувствовал, значит, дело и правда плохо. Обычно до него никакими силами не достучаться, только о своем говорит, только свои переживания мусолит, за себя любимого беспокоится». Тина не успела удивиться своим мыслям. Никогда раньше она так про Кирилла не думала. Кирилл — это ее радость, ее отдушина от всего обыденного, от скучной и размеренной жизни. С Кириллом бывало интересно и весело. Не часто, но бывало. Знала она, конечно, что он сосредоточен только на своем, но решила принимать его таким, какой есть. Давно так решила, потому что выбора у нее никакого не было. С Кириллом можно только так и никак иначе. «Так что там с тобой?» — повторил он, не дождавшись ответа. «Да так, ничего особенного», — пробормотала Тина. «Вспоминала тут нашу поездку». «Забудь», — оборвал ее Кирилл. «Пустая трата времени. Кому нужно это старое барахло?» Тина хотела было напомнить, как недавно он говорил ей противоположные вещи, но тут же сообразила, что произошло. У Кирилла в очередной раз случилась смена интересов. Он охладел к заброшенным деревням и поискам изделий народных промыслов и загорелся какой-то новой идеей. Что ж, этого следовало ожидать. Она еще тогда подумала, что их поездка будет последней. Интересно, что на этот раз? Прыжки с большой высоты без парашюта? Спуск в кратеры вулканов? Разведение крокодилов в домашних условиях? Долго гадать не пришлось. Кирилл сам открыл карты. — По-настоящему интересен только человек, — проговорил он с воодушевлением. — Особенно его психика. Мы осваиваем космос, изучаем атомное ядро, создаем искусственный интеллект, а самих себя совершенно не знаем. «И как же ты собираешься заполнить этот пробел?» — осторожно поинтересовалась Тина. «Я, конечно, ничего не могу», — честно признался Кирилл. «Но есть один человек, который творит самые настоящие чудеса. Он так много знает о человеческой душе, а самое главное — так много умеет. Ты непременно должна его увидеть». «Но вообще-то у меня...» Тине совершенно не хотелось никуда тащиться и окунаться с головой в новое увлечение Кирилла. У нее своих проблем навалом. Ей хотелось просто поговорить где-нибудь в спокойном месте. «Нет, нет, не возражай», — закричал Кирилл. «Сейчас очень удобный момент. У него будет показательное выступление в одном месте. Это закрытое мероприятие, но я тебя проведу». «Но Кирилл», — с тоской протянула Тина, — Мелькнула мысль послать его подальше и бросить трубку. Интересно, что тогда будет? Ведь она никогда раньше так не делала. И в мыслях даже не держала, потому что боялась, что Кирилл вообще прекратит с ней общаться. Обычно она звонила ему сама. А если не звонить, он, пожалуй, и не вспомнит. Раньше эта мысль приводила ее в отчаяние и Тина гнала ее прочь. Теперь же пересилила любопытство. Что все таки будет, если она пошлет его далеко и надолго? — Не отмахивайся, ты должна его увидеть. Это перевернет всю твою жизнь. Не упусти свой шанс. Давай, одевайся, заеду за тобой через полчаса. — Не надо заезжать, — пробормотала на автопилоте. — Лучше у метро меня жди. Какая станция? Но из трубки уже доносился сигнал отбоя. Тина в растерянности смотрела перед собой. — Все ясно. У Кирилла новое увлечение, а когда оно начинается, спорить с ним бесполезно и сопротивляться не имеет смысла. Все равно он, в конце концов, добьется, чего хочет. Лучше сдаться, расслабиться и попытаться получить удовольствие, потому что сидеть одно и мучиться неразрешимыми вопросами еще хуже. Так уж вышло, что у нее сегодня совершенно пустой вечер. Это потому... потому что так случилось. А новое увлечение лучше прежнего хотя бы тем, что не придется под проливным дождем таскаться по заброшенным деревням. Кирилл вроде сказал о каком-то закрытом мероприятии, надо полагать, что это в городе, под крышей и в тепле. Тина вздохнула и начала одеваться. Схватилась было за куртку, но вспомнила про вырванную пуговицу. Была где-то запасная, а она за два дня не удосужилась ее найти и хорошо бы куртку в чистку отдать. Вид грязноватый после походов по крышам. И что остается? Пуховик еще рано, на улице плюс пять, и дождя нет. Придется пальто. Оно было новое, красивого синего цвета, довольно короткое, так что Тина надела к нему высокие сапоги. Будем надеяться, что там, куда ведет ее Кирилл, все же приличное место. И сумка к пальто полагалась другая. Перекладывая разные мелочи, Тина вдруг вытащила из туалетного столика семиконечную звезду, которую нашла в заброшенной деревне. Звезда лежала на ладони, отсвечивая маслянистым тусклым блеском. Тина сжала ее в руке, стало тепло и спокойно. Сама не зная зачем, Тина сунула звезду в сумку, не хотела с ней расставаться. Кирилл ждал Тину в толпе возле метро, вид у него был оживленный, глаза горели. Он всегда так выглядел, когда у него появлялось новое увлечение. «Ну и куда мы идем?» — спросила Тина, оглядываясь по сторонам. «Что ты хотел мне показать?» «О, это очень интересно!» — выпалил Кирилл. «Ты увидишь, сейчас увидишь!» Он схватил ее за руку и повел сквозь встречный поток вдоль улицы. Через несколько минут толпа поредела. Кирилл свернул в переулок, остановился на углу и достал из кармана смятый листочек. Сверившись с ним, огляделся по сторонам и уверенно пошел вперед. Вскоре они остановились перед закрытым на кодовый замок подъездом. «Мы что, идем в чью-то частную квартиру?» — поинтересовалась Тина. Она как-то была на концерте квартирники известного барда, и от того концерта у нее остались не самые лучшие воспоминания. Квартирка была маленькой, тесной и ужасно захламленной. Зрители должны были сидеть прямо на полу. Тине было страшно неудобно, затекли ноги, да еще Барт оказался прямо перед ней. Он терзал гитару и пел слишком громко, и пахло от него потом и застарелым перегаром. «Увидишь, скоро все увидишь», — ответил Кирилл таинственно. Снова достал клочок бумаги, взглянул на него, затем наклонился над замком, посмотрел на кнопки при боковом освещении и уверенно проговорил. «Видишь, эти две кнопки блестят. Это от того, что на них часто нажимают». Он тоже нажал на две блестящие кнопки, и замок действительно щелкнул. Дверь открылась. Кирилл воровато огляделся по сторонам, пропустил Тину вперед, вошел следом. В подъезде к какому-то нежилом запущенном, было темно и холодно, и пахло чем-то тревожным и неприятным опасностью пахло. Тина почувствовала неприятное сосущее ощущение в животе, как на американских горках. «Нам обязательно туда идти?» — проговорила она неуверенно и невольно попятилась. «Конечно!» — выпалив, не задумываясь, Кирилл затараторил. «Ты увидишь, как это интересно! Да что с тобой? Чего ты боишься? Мы скоро придем, и ты увидишь такое, такое!» Он зашагал вверх по лестнице и потянул тину за собой. Лестница была темная, сыроватая, из за дверей, мимо которых они проходили, не доносились обычные звуки, сопровождающие человеческую жизнь. Голоса людей, звон посуды, звук включенного телевизора. Не было даже привычных запахов еды, запахов жизни. Кроме всего прочего, лестница была жутко грязная. На стенах влажные потеки, под ногами хрустяла облетевшая штукатурка. Тина забеспокоилась, как бы не вымазать новое пальто. «Почему я каждый раз поддаюсь на его уговоры?» — думала она, поднимаясь по лестнице. «Почему каждый раз соглашаюсь на авантюры?» Ответа на этот вопрос у нее не было. Она задавала его себе десятки раз, день за днем, месяц за месяцем, и по-прежнему безуспешно и сейчас вместо того чтобы ломать себе голову в поисках ответа послушно плелась следом за мужчиной тем временем кирилл бодро поднимался по лестнице тина думала что скоро они придут к его таинственной цели но поднявшись на очередную лестничную площадку кажется это был четвертый этаж на месте одной из дверей они увидели перед собой открытую арку за которой начинался длинный темный коридор в конце которого виднелся тусклый свет уже совсем близко пробормотал кирилл сверившись со своим листком и шагнул в арку неужели мы пойдем туда испуганно спросила тина пойдем пойдем кирилл потащил ее вперед ты увидишь этого необыкновенного человека и поймешь что это стоило ты уверен что там безопасно проговорила тина вяло сопротивляясь уверен мне страшно «Мы не сверзимся вниз?» «Как-то тут все ненадежно». «Ты мне не веришь?» Кирилл Искаса взглянул на нее. «Верю, но, кажется, ты сам никогда там не был. Все время заглядываешь в этот листочек». «Ну, конечно, он каждый раз собирает людей в новом месте. Так нужно. У него много врагов, поэтому приходится принимать меры безопасности». «Много врагов?» Тина ухватилась за последние слова. «Почему у него много врагов?» «Он делает что-то противозаконное?» «Он не делает ничего плохого», — выпалил Кирилл с неожиданным раздражением. «Просто у нового всегда много врагов. Новому всегда трудно пробивать себе дорогу». Тем временем коридор кончился. Они снова оказались на лестничной площадке, но только уже в другом доме. Если первый показался Тине каким-то странным, словно вымершим, однако все же производил благопристойное впечатление, как аккуратно одетый и причесанный покойник, то второе здание было точно нежилым, полуразрушенным, скорее всего, дом предназначался на слом. Окна выбиты, даже рамы выломаны, ступени лестницы засыпаны занесенными в оконные проемы осенними листьями и строительным мусором. Покосившиеся двери квартир висели на одной петле или вовсе отсутствовали. За ними виднелись пустые нежилые комнаты в струбьях оборванных обоев. «Куда мы пришли?» — испуганно спросила Тина, оглядываясь. «Ты, наверное, что-то перепутал. Здесь явно никто не живет. Здесь невозможно жить». «Ничего я не перепутал», — огрызнулся Кирилл и пошел на этот раз вниз по лестнице. «Я не пойду», — твердо заявила Тина. После такого похода на пальто можно было поставить крест. И вообще ей было противно. Тут, небось, крысы обитают. Как хочешь, можешь возвращаться, но это глупо, когда мы уже почти пришли. Кирилл даже не обернулся, не предложил проводить ее обратно. Ну что за свинство? Сам пригласил, завел черти куда и норовит бросить. Хам какой, но ведь не уступит. Тина представила, что возвращается назад одна по темному коридору по вымершей лестнице, и пошла вперед. Здесь, по крайней мере, она не одна, но Кириллу это припомнит. «Да ничего ты ему не сделаешь», возник в ушах насмешливый голос. «Будешь таскаться за ним снова и снова». Тина с негодованием потрясла головой. Они спустились на первый этаж и оказались перед единственной в этом подъезде целой дверью. Старая, обшарпанная, покрытая облезлой масляной краской, но она хотя бы была заперта. И что уж вовсе удивило Тину, так это наличие домофона. Кирилл, снова сверившись с бумажкой, нажал три кнопки. Никто не ответил, но дверь открылась. За ней снова была лестница, крутая, но не такая грязная, с целыми, хотя и истертыми перилами и лампочками в железных намордниках, как у доктора Лектора. Поднимались они долго, Тина запуталась, считая этажи. И вот, когда она уже запыхалась, Кирилл остановился у обычной железной двери, выкрашенной буро-коричневой краской. Полотно было сплошным, ни звонка, ни глазка. Кирилл подошел ближе и постучал особенным стуком. Три удара, перерыв, один удар и снова три. За дверью послышался шорох, скрип пола, потом негромкий и тоже скрипучий голос проговорил. «Кто здесь?» «Касабланка!» — отозвался Кирилл. Должно быть, ответ удовлетворил человека за дверью. Раздался ляск задвижки, скрип замка, и створка открылась. Тина увидела высокую худую старуху с профилем хищной птицы. Старуха оглядела пришедших и сухо известила. «Проходите, все давно собрались. Рудольф Иванович скоро явится». Кирилл кивнул ей и прошел мимо. Тина, опасливо оглядываясь, последовала за ним.